часть 3 нас свел бог однажды например я наблюдал как полевая мышь пыталась воссоздать в цветочном горшке в моем кабинете запомнившееся ей поле тысячу раз разновидности этого эпизода встречались мне на жизненном пути и поскольку большую часть своей жизни я провел в тени несуществующего дерева мне кажется что я имею право говорить за мышь. Лорен Айзли «Страна вечной ночи. Бурые осы». Перевод Брещинского «Когда животные и люди всё ещё говорили на одном языке, гласит легенда племени Кри, кролик вознамерился слетать на Луну. Он просил о помощи самых сильных птиц, но орёл был занят, а ястреб не мог взлететь высоко». А вот журавль обещал взять кролика с собой. Он велел кролику схватиться за ноги, и вместе они отправились на Луну. Путешествие было долгим, а кролик — тяжелым. Ноги журавля вытянулись под весом, а кролик от усердия истер лапы в кровь. Но журавль и повисший на нем кролик добрались до Луны. Кролик потрепал журавля по голове в знак благодарности, все еще кровившими лапами. Вот так у журавлей появились длинные ноги и кроваво красная темя. Всё в те же времена за одной женщиной из племени Чероки ухаживали калибри и журавль. Женщина была готова ответить калибри взаимностью, не устояв перед его необычайной красотой. Но журавль предложил гонку вокруг света. Женщина согласилась, зная, как проворен калибри. Однако она совсем забыла, что журавль мог лететь ночами, и, в отличие от калибри, он никогда не устает. Журавль летел по прямой, в то время как путь калибри был извилист. Журавль с легкостью выиграл гонку, но женщина все равно его отвергла. Люди почитали великих ораторов журавлей. Речь собравшихся журавлей разносилась на многие мили, Ацтеки называли себя народом журавлей. Одно из кланов Анишинабли звался журавли, аиджаак или басвенажи, эхоробы, создатели эха. Журавли были лидерами голосами, объединявшими людей. Кроу и шаены вырезали из костей журавлиных ног полые флейты, с помощью которых подражали создателям эха. Латинское звукоподражательное «грас» тоже вторит птичьему стону. В Африке венценосный журавль ведает словами и мыслями. Паламет изобрел часть греческого алфавита, вдохновившись клином вскрикивающих журавлей. Персидский «курти», арабский «гхурнук», птица, пробуждающаяся раньше всего живого, чтобы вознести утренние молитвы, китайский «сянхэ», птица «небо», переносящее на крыльях послание меж мирами. Петроглифы на юго-западе США изображают танцующих журавлей. Старый журавль научил народ тева — танцу. В австралийских аборигенов есть история о красивой и замкнутой женщине, искусной танцовщице, которую колдун превратил в журавля. Аполлон являлся в людской мир в виде журавля, В VI веке до нашей эры избитый до полусмерти греческий поэт Ивик окликнул пролетавшую мимо стаю журавлей, которые отследили напавшего до театра и парили над ним, пока тот не признался в содеянном толпе. В метаморфозах Ахиллея, Гера и Артемида превращают Герану, королеву пигмеев, в журавля в наказание за ее заносчивость. Ирландский герой Фин упал со скалы и был пойман в воздухе своей бабушкой, превратившейся в журавля. Если над североамериканскими рабами кружили журавли, кого-то из них ждала смерть. Первый воин, сражавшийся за создание древней Японии, после смерти принял облик журавля и улетел прочь. Текумсия пытался объединить разрозненные народы под знаменем журавля а знак хоппи, обозначающий журавлиную лапу, стал символом мира во всём мире. Лапка журавля, пидегру, стала пидегри, генеалогическим термином для ветвящегося происхождения, родословный. Японцы надеются исполнить желание, складывая тысячу бумажных журавликов. 12-летняя Садако Сасаки, поражённая болезнью атомной бомбы, дошла до 644. Дети по всему миру адресуют ей тысячи писем каждый год. Журавли переносят души в рай. Изображения журавлей украшают окна траурных залов, а умершим в гроб кладут украшения в виде журавлей. Журавли это души, которые когда-то были людьми и которые могут снова ими стать через много-много жизней. Или же люди Это души, которые когда-то были журавлями и которые могут снова ими стать, когда воссоединятся со своей стаей. Кажется, будто журавли застряли посреди сейчас и когда. Вьетнамский поэт XIV века навечно запечатлел птиц на полпути в небо. «Проплывая, облака уносят дни, Зеленеют кипарисы подле алтаря. Сердце — пруд холодный в лунном свете, Дождь ночной роняет» свертас слезы. и поросла травою к пагоде тропинка средь сосен помнят журавли мелодии и песни давних лет как средь безбрежных моря и небес мне сон вновь пережить когда светила ночи той на небе нет когда животные и люди говорили на одном языке крики журавлей значили ровно то же что и слова теперь мы слышим лишь неясное эхо «Даже Аист в небе знает свои установленные времена, и горлица, и ласточка, и журавль знают время прилета», — говорит Иеремье. «Но мой народ не знает определенного Господом».